Магда проснулась в чужом доме и поняла, что не хочет отсюда уходить. Она понимала иррациональность желания и то, что чем больше потакает себе сейчас, тем больнее будет потом. Она устала от боли, и потому, сев на кровать, сбросив смятую простыню на пол, Магда закрыла лицо руками, глубоко вздохнула, сосчитав до 10, выдохнула. Сейчас она встанет, оденется и уйдет, не говоря ни слова. Правильно, некому говорить. Звездочёт ко всему оказался и рыцарем, а рыцарю по рангу благородство положено, а к нему вдовесок и робость, и стыдливость почти девичья. И в результате, в результате убираться надо отсюда, пока спит рыцарь крепким сном в комнатушке своей. Магда одевалась торопливо, закусив губу от обиды. Магда опять убегала, и у неё почти получилось. Уходите, Звезда что-то рыцарь вышел в коридор, когда она пыталась провернуть ключ, но замок заел. Видимо, помолчаливому уговору с хозяином не желая выпускать случайную гостью. Тут дверь тугая, исчезнувшие очки, как поднятая забрала, взъерошенные волосы и ранняя лысина на макушке, старые джинсы, застиранные почти до белизны, и очередная книга под мышкой. Кажется, он проснулся давно и слышал, как она собирается. бродит по комнате, как на цыпочках крадётся в коридор. Господи, он, наверное, её за воровку принял. Я не, Магда, вдруг стало невыносимо стыдно. Я не, я не хотела вас беспокоить, думала, вы спите, и и ключ вдруг повернулся. Дверь открыта, путь свободен. Всего-то выбежать на площадку и вниз по лестнице во двор, а потом дальше на улицу. И совсем-совсем далеко, туда, где её не найдут. уйти и увести стегийских псов. Это вы меня извините, пожалуйста. Не следовало раньше показаться, но я решил, что вы хотите уйти незамеченным. Я, я вас не обидел. Как мило он запинается, как очаровательно краснеет и как нелеп в беспомощности своей. Звездочёт и предсказатель таких беречь надо, а лучше, что Магда может сделать это убраться отсюда. Нет, не обидели, медлит. Почему медлит? Тогда, может, всё-таки кофе? Я тут думал над тем, что вы вчера говорили. Господи, ведь говорила же вчера, запутавшись, расклеившись, ударившись в слёзы и истерику, каковой никогда прежде себе не позволяла. Что именно она ему сказала? Всё, Магда не помнила деталей. Нет, она точно знала, что разговор был, что даже тогда в слезах она понимала нелепость ситуации и пыталась замолчать. Но всё равно говорила, говорила, говорила: не стоит убегать. Рыцарь Звездочёт Экстрасенс протянул руку. Нельзя бегать всю жизнь. А что можно? Можно попытаться изменить жизнь. Но для начала кофе, или всё-таки чай? Лучше кофе. Магда решительно повернула ключ в обратную сторону, и замок тихо щёлкнул, перекрывая путь к отступлению.